Глава 6 Я проснулась от знакомого звука шагов Мервин Улыбнулась ему и сладко потянулась Мне снилось что-то приятное и родное И на душе царило спокойствие Мы уходим Произнес Таирт вместо приветствия и пожелания доброго утра И я еще волновалась об этом грубияне Ты нашел источник? Вместо ответа Мервин положил ладонь мне на плечо Я благодарно зажмурилась, чувствуя, как поток силы проникает в каждую клеточку тела. Хорошо. Но не вздумай пользоваться магией, только при крайней необходимости. «Помню, помню», — перебила я Таирта. «Я не враг самой себе». «Что это существо делает в доме?» Взгляд Мервина упал на стража, вернулся ко мне и стал очень тяжелым. «Мне стало скучно». Попыталась я объяснить. «Стало скучно, и ты позвала в компаньоны тварь бездны?» Негромко уточнил Мервин. «Хм, если посмотреть на ситуацию с его стороны...» «Но ведь ничего не случилось. Признавать вину я не собиралась». «Пока ничего». «Объяснишь, в чём дело?» Спросила я примиряюще. «Да, после перехода». «Уже хорошо». Я торопливо попыталась привести себя после сна в порядок. Без использования магии это была та ещё работа. И неожиданно задалась вопросом, который отгоняла всё это время. Кем мы являлись друг другу? Не враги и не друзья. Не учитель и ученица. И уж подавно, не придворный и его принцесса. Мервин спас меня от дракона. Я его от казни в руках Кадари. «Ах, да, забыла. Мервин остановил овладевающую мной одержимость. На время остановил, но всё же. А ещё по его вине погибла моя семья. Нет, я не могла думать об этом. Их не вернуть. А я хотела жить. Очень хотела жить. И для этого мне нужен был мой Аль-Эро. Без него я никогда не буду счастлива. Никогда не буду целой». И пусть Таирт заявлял, будто Аль-Эро не существует, пусть верил в это, я решила не спорить. Реальность это не изменит. Мы были связаны, хотели того или нет, от рождения до смерти и даже после неё «В бездну! Они уже здесь!» Я развернулась на его раздраженный голос. Мервин стоял у выхода и напряженно смотрел в сторону леса. Я подошла ближе. Таирт встал в дверном проходе, И, чтобы хоть что-то увидеть над его плечом, мне пришлось встать на цыпочки. Он говорил об этих крохотных чёрных точках, двигающихся между деревьями. «Они ещё далеко. Открывай врата», — предложила я. «Их не так уж много», — произнёс Мервин негромко. «Больше себе, чем мне». Потом пояснил. «Это Кадари». «Если мы сейчас откроем врата, они пройдут следом, а уже в бездне позовут на подмогу остальных. Собравшись с целым кланом, они могут порвать на куски не только любого Эльтуань, но даже демона. Как бы ты к ним ни относилась, Риэль, Кадари не слабаки?» «Знаю. Мне это было хорошо известно. Будь они слабее, мои братья давно стерли бы в прах саму память о них». Я встряхнулась выбрасывая из сознания не свою мысль «не думать». «Я не имела права думать о чуждом. Я должна была оставаться просто Риэль, только реэль и никем иным. Если Мервин решил сражаться, его не должны отвлекать лишние мысли, он не должен беспокоиться обо мне и о том, кем я становлюсь. Ты справишься?» «Да». Таирт посмотрел мне в глаза. «Да, если ты сделаешь то, что нужно». «Пообещаю не вмешиваться и не использовать магию, чтобы не пробудить демона», — уточнила я. «Сейчас я была сама покорность». «Именно». Он не отводил взгляд, и я прекрасно понимала, о чём он думает. «Если Мервин погибнет, то лучше бы погибнуть и мне, потому что с демоном в одиночку я не совладаю. Он просто поглотит мою сущность и...» «Да, мне действительно будет лучше погибнуть. Пусть даже от рук Кадари». «Они пришли сюда по твоим следам?» «Удовлетворение моего любопытства нам никак не могло помочь, но я хотела знать». Мервин покачал головой. «Я почувствовал их присутствие в этом мире, как только ступил в источник. Они идут по отголоскам твоей магии. Этот мир враждебен, Кадари, поэтому они не смогли перенестись сюда сразу. Весь лес им пришлось проходить пешком». «Ах, какой это был правильный умный мир!» Даже он понимал, что Кадари должны быть уничтожены. Я почти произнесла последнюю фразу вслух, но спохватилась. «Мервин мог решить, что это не я, а демон, и начать волноваться. Нельзя». «Тёмные фигуры, все кроме одной, замерли в почтительном отдалении». Мужчина Кадари, высокий, сухощавый, чьи длинные волосы блестели обильной сединой, подошел ближе. На вытянутых руках он нес отрез зеленого шелка, призыв к примирению. «Мы не хотим сражаться». Кадари был горд. Я видела, как невыносимо была для него роль просителя. «Пусть тот, кто наложил заклятие сна на наших людей, снимет его, и мы уйдем». Я нахмурилась недоуменно. Я ведь уничтожила руну сна. О чём он говорил? «Какие у нас гарантии, что вы сдержите слово?» Мервин был, как всегда, практичен. «Моё слово чести!» — выдавил Кадари. «Сколько не проснулась?» — спросила я из-за спины Таирта. А взгляд Кадари, доставшийся мне, был полон яркой, неразбавленной ненависти — но голос звучал ровно. «Только один — Стин Аргор». Значит, их предводитель не стал завтраком для подземного червя. Какая жалость! Но все же, от чего он не проснулся? Я постаралась вспомнить все детали. Может, дело заключалось в том, что ему единственному я персонально уделила внимание — Упрямец сумел частично побороть действия руны сна, и я добавила... что-то. Что же именно я сделала? Нет, этого я вспомнить не могла. Похоже, мной уже тогда управлял демон. Молчание затянулось. Кадари ждал терпеливо, но вряд ли его выдержки хватит надолго. Что ж, можно было и рискнуть... «Я хочу получить клятву именем Савета от всех, кто пришел сюда», — сказала я. «В обмен на снятие заклятия вы всегда и при любых обстоятельствах будете оказывать мне и Мервину ту помощь и поддержку, которую мы пожелаем получить, даже если это пойдет вразрез с приказами ваших предводителей кланов или жрецов. После снятия заклятия вы удалитесь вглубь леса, но останетесь здесь, в этом мире, и проведете тут не менее трех суток». За это время вы употребите все силы и возможности, чтобы не позволить Стину-Аргору следовать за нами либо каким-то иным способом пытаться отомстить. Нарушение даже малой детали клятвы будет рассматриваться как нарушение всей и караться соответствующе. Кадари дослушал до конца, на выражение лица у него, «О, если бы он мог, приготовил бы для меня личный ад в милом мрачном подземелье». «Еще бы! Я потребовала от них всех клятву, которую невозможно обойти или нарушить». «Савето» — равновесие на языке древних не было богом или богиней, духом или демоном. Скорее, это можно было назвать живым воплощением законов природы, существующим одновременно во всех материальных мирах. И оно было сильнее всех вместе взятых духов и демонов, богов и богинь, Даже властелин, творец миров, не спорил с силой равновесия. «Мы не можем на такое пойти», — сказал пожилой Кадари, стоило мне замолчать. «Это немыслимо». «Тогда ваш предводитель умрёт». Моё заявление, наполненное искренней радостью, вызвало у посланника гримасу боли, и я поняла — В конце концов, они согласятся, как бы ни упрямились и не пытались торговаться. Согласятся на все условия. Стин Аргор был слишком важен для своих сокланников. Кем он являлся? Их принцем? Носителем уникальных магических способностей, которые еще не успел передать по наследству? Сыном Верховного Жреца? Хотя не все ли равно? Главное, он был нашим шансом вырваться отсюда невредимыми. Кадари спорили. «Кадари проклинали. Кадари прожигали нас ненавидящими взглядами. Кадари согласились. В воздухе повис сияющий алый шар, материальное воплощение Савету. Клятва была принята. Причем кара за ее исполнение грозила только Кадари. Но если у меня не получится снять заклятие сна, клятва просто не подействует, а Кадари с радостью начнут нас убивать». Я наклонилась к стинну, всматриваясь в его лишённое красок лицо. Не знала, решила бы, что этот Кадари уже мёртв. Но искра магии ещё билась, то совсем слабее, то трепыхаясь с яркостью светлячка. Что же я такое с ним сделала? Мервин стоял рядом, смотрел настороженно. По-моему, он больше боялся пробуждения демона, чем нападения Кадари. Я перебирала в памяти руны, которые могла бы сейчас использовать, и думала. В прошлый раз, взимая плату за пользование руны древних, явилась тварь бездны, и случилось это примерно через 14 часов после создания руны. Если очередная тварь придёт сюда, в этот снежный мир, ничего съедобного, кроме Кадари, ей не достанется. Пусть. Руны. Какую выбрать?» Можно было попробовать руну «Эль», призывающую сознание вернуться в тело, или руну «Шиях», возвращающую заблудившегося в чужих снах, или «Мите», искушение жизнью. Краем глаза я уловила движение и повернулась. Единорожку стало скучно. Он выбрался из дома и теперь подкрадывался ко мне, любопытно блестя жёлтыми глазами. Поняв, что хозяйка не сердится за самоуправство, Одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и довольно уткнулся мордочкой мне в юбку. «Что это значит?» Сколько гнева было в голосе посланника, когда трясущейся рукой он указывал на льнущее ко мне существо. Лицо Кадари опасно побагровело. «Ты? Аши хун -рче. Ты ведьма! Каким проклятым колдовством ты сумела подчинить нашего стража?» «Замолчи!» Я с любопытством посмотрела на Мервина, которого, судя по интонации, Кадари сильно разозлил. Должно быть, непонятные мне слова в приличном обществе не произносят. «Не смей оскорблять мою спутницу, изгнанник! Или и ты, и твой драгоценный аргор подохните от яда стража!» «Яд? Стража? Как же мне понравилась эта идея!» «Да, снять со стен на заклятие сна!» И отравить его при этом было заманчиво. Жаль только, что в таком случае клятва Савета не начнет действовать. Чем она была плоха и хороша одновременно, и чем отличалась от других клятв, суть ее относилась к духу, а не к букве. Снятие заклятия сна для Кадари означало спасение Аргора. И это же оно означало для Савета. «Если, помогая, я наврежу в ином...» «Что ж, я позволю этому Кадари выжить». Все равно народу изгнанников недолго осталось осквернять бездну. Тем временем Седой Кадари всю ненависть, предназначавшуюся мне, перенес на Мервина и теперь покрывал его проклятиями на своем языке. Таирт, что интересно, отвечал на том же наречии и с не меньшим накалом. Странно, что они еще не начали перекидываться заклятиями. «Так мне будить вашего спящего красавца или уже не надо?» — спросила я. А лицо Кадари перекосило. Только сейчас он сподобился вспомнить о лежащем на снегу юноше с восковым лицом. Парламентёр судорожно проглотил очередное проклятие и кивнул. «То есть будить?» — любезно уточнила я. «Да». «Ах, как было бы мило, если бы старичка прямо сейчас хватил удар!» «Так всё же, какой вариант рун мне следовало использовать?» «Или все три сразу?» «Нет, тогда беднягу Аргора просто разорвёт. Сегодня я буду доброй. Почти». Руна Мите. Я рисовала её кровью. Конечно же, не своей. Один из молодых Кадари вызвался побыть донором. Выводя причудливые завитушки, я почувствовала, как в голове возникает знакомый-незнакомый мотив, и начала тихонько его мурлыкать. Кадари-донор вздрогнул, и попытался выдернуть у меня свою разрезанную ладонь, которую я приспособила вместо чаши под его же кровь. Я не отпустила, посмотрела укоризненно в его глаза, широко распахнутая от страха. «В чём дело, изгнанник? Ты больше не хочешь помогать?» «Ты поёшь песню бездны», — прошептал он едва слышно. «Разве можно было говорить о таких вещах? Ведь мой аль мог услышать и расстроиться, Он был всего лишь простым смертным и многого не понимал. «Тебе показалось», — ответила я Кадари так же тихо, продолжая смотреть ему прямо в глаза и глубже, туда, где у смертных живет память и где горит искра. «Стоит мне пожелать, и она погаснет». «Захочу» в одно мгновение, «захочу» через несколько дней. Так сладко было знать, что жизнь Кадари в моей власти и может оборваться в любой момент. рель что случилось?» Нотки, появившиеся в голосе Мервина, мне не понравились. «Он хотел вновь меня усыпить?» «Нет, мой милый Аль-Эро, спать мне не понравилось». «Не знаю, зачем было нужно вызываться добровольцем, а потом струсить в середине ритуала», — воскликнула я, вплетая в интонацию раздражение, недовольство и презрение. «Я вовсе не боюсь». Я изменила его память, и молодой Кадари уже не знал, от чего пытался выдернуть у меня ладонь. Но само действие задержалось в сознании. Краска стыда залила его бледное лицо. Кадари был еще совсем юн, ровесник моему смертному телу. «Руническая магия не принесёт тебе вреда», — начала я, объясняя покровительственным тоном. «Твоя кровь является лишь проводником для... Я всё это знаю», — возмущённо прервал меня Кадари. Украдкой я бросила взгляд на Мервина. Таирт усмехался. Жёсткие складки, собравшиеся было возле рта, разгладились. «Хорошо». «Очень хорошо, дорогой мой эль -Эро. тебе совсем не нужно в чем-то меня подозревать. Чем дольше я останусь свободной от твоих пут, тем больше вспомню и сумею сохранить к нужному часу». Стин открыл глаза и сонным взглядом обвел все вокруг, остановился на мне и сморщил лоб, пытаясь вспомнить. Я поднялась, отряхнула прилипший к юбке снег. «Условия договора выполнены?» Седой кадарим медленно кивнул. Я улыбнулась уголками губ. На самом деле мне не нужен был его ответ. Я и так знала, что клятва начала действовать, и у всех Кадари, кроме Стина, на правом запястье появилось маленькое красное пятно — знак Савето. Исчезнет оно только после их смерти. «Тогда уходите!» Кадари помогли Стину Аргору еще толком не пришедшему в себя, встать, и повели его вглубь леса. Никто не смотрел в мою сторону. Боялись не совладать с искушением. Думаю, им очень хотелось проверить, успеют ли испепелить меня на месте до того, как Савета покарает их за нарушение клятвы. Думаю, нам тоже не стоит задерживаться. Пока я провожала взглядом уходящих к Мервин успел открыть врата. «Риэль, пора уходить». Здесь, в материальном мире, в компании стража, мне бы потребовалось еще 12 часов, чтобы полностью снять все ограничения, наложенные Таиртом. У моего смертного Аль-Эра оказалась очень сильная магия, странно знакомая и незнакомая одновременно. В бездне же, куда мы направлялись для снятия нитей подчинения, должно было хватить и часа, которого у меня не будет». Но сейчас собственная свобода волновала меня не так сильно. Странный храм с беловолосыми жрецами, умеющими бороться с одержимостью. Храм, куда Мервин стремился меня привести Как смертному удалось отыскать это место, когда ни я, ни мои братья не могли? В чём дело? Мервин начал хмуриться. Я виновато улыбнулась и подошла к нему, Бросила мимолетный взгляд на стража, провожающего меня умоляющим взглядом прекрасных янтарных глаз. Милый зверёк. Я почти предложила взять единорожка с собой, но вовремя спохватилась. Исходя от Риэль, эта идея будет выглядеть неуместно. В реальном мире страж молчал. Но в верхнем слое сияд, который мне уже стал немного доступен, слышался его слабый плач. «С ним мы ничего делать не будем?» Я показала на единорожка, жмущегося к моим коленям. «Нет». Стоило мне подойти к Мервину, и он крепко сжал моё правое запястье. Боялся, что я сбегу, растворюсь в пустоте во время перехода. Хотя вполне может быть, что и боялся. Как бы он это ни отрицал, но он мой Эль Эро, а не один Эль не расстанется со своей половиной добровольно». Вернуться домой было так славно. Нигде не было земли, сковывающей движение, мешающей взлететь. Со всех сторон только небо, пылающее звездами. Самое первое волшебство, созданное властелином, сама бездна. Мы скользили сквозь нее в ту часть, где хотел оказаться Мервин, и с каждым проходящим мгновением я чувствовала, как одна за другой растворялись нити подчинения. Их все еще оставалось слишком много, но постепенно я становилась сильнее, становилась с собой. Пока путь не подошел к концу, и мы не оказались на одном из бесчисленных мертвых островов, плывущих в пустоте. Казалось сперва, будто мы там одни, но прошло мгновение, второе — И я увидела их, спешащих к нам, спешащих ко мне. На первый взгляд показалось, что это мои братья. Обитатели этого места были также красивы, также светлы и наполнены бессмертной силой. вот только сила их казалась иной, исходящей из чужого источника. Одну за другой они накидывали на меня сети подчинения и сна. А я могла только смотреть в эти прекрасные холодные лица, теряя себя. Не в силах сопротивляться, а в моей голове повторялась единственная мысль. Это они, потерянные дети Властелина.